Глава 18. Держать строй. Половины мана как не бывало. Я даже покачнулся от столь резкой единовременной потери магической энергии. 8300 очков магии в долю секунды потратились непонятно на что. Кункамара, они выйдут вот здесь. Лежащий на приборной панели тоненький стилус поднялся в воздух и начертил на сенсорном экране короткую косую черточку. «Это первая группа. 30 тысяч звездолетов, легкие фрегаты и малые перехватчики». «Навык телекинез повышен до 87 уровня. Навык мистицизм повышен до 160 уровня». Я через силу улыбнулся, оперся о край стола и развернулся к ищущей правду, чье кресло находилось позади моего рабочего места на капитанском мостике. Девушка, чье лицо сейчас наполовину было скрыто опущенным капюшоном, улыбнулась мне в ответ самыми кончиками губ. «Как Флориан это делает?» Нет, я вовсе не про поднятие стилуса силы мысли. Это-то как раз были и мои собственные способности телекинеза, которыми воспользовалась ищущая правду. Я имею в виду, как она понимает, что именно рисовать. Я находился в данный момент с Ленг Флорианой Тон Унатари в единой магической связке, как и помогающей работе искалеченной девушки дознаватель Ленг Соэтан Лаварес и мастер зверей Ленг Валерий Урла. «Формально я сейчас обладал такими же способностями, как и личная, ищущая правду самого императора, но увидел лишь кратковременную, промелькнувшую в мозгу буквально на десятую долю секунды неяркую вспышку, или скорее тоненький лучик, под косым углом пересекший черное пространство». Как возможно догадаться, что этот лучик — нужный сигнал от летящего сквозь слой подпространства вражеского флота, соотнести это с тактической картой, а тем более понять, что именно и в каком количестве придет в звездную систему? Это было сродни чуду или откровенному шарлатанству. Я даже на секунду предположил, что на самом деле Флориана ничего осмысленного не увидела, как и я сам а просто изобразила на тактической карте случайную черту, чтобы от нее отстали с дурацкими просьбами и не требовали невозможного. Но куда в таком случае делся немалый объем маны, который хватило бы на кипячение железнодорожной цистерны воды? Да и должны же иметь под собой основание красивые истории про бои, выигранные Флорианой для своего хозяина, крон-принца Георга Ройл и Нокитон Месфеля. Когда позиция звездолетов противника становилась известна еще до появления этих кораблей в звездной системе, и сражение было фактически выиграно еще до первых прозвучавших в нем выстрелов. Кстати, что там Флориана нарисовала на экране? Я приблизил карту и внимательно рассмотрел нарисованную черточку. И сердце у меня испуганно забилось в груди, поскольку предсказанное ищущий правду поведение звездолетов врага. Было очень даже осмысленным. Я обратился к слышащей Гертайне, присутствующей в этом бою на капитанском мостике и отвечающей за связь с милонским командованием. Обычно за все системы связи отвечал мой навигатор Гертаюх, но опытный ветеран Гекхо плохо понимал по милонски, так что Гертайне Уремяю все равно пришлось бы присутствовать в качестве переводчицы. И я именно ей поручил обеспечивать связь. «Айни, передай в штаб мейлонцев, что первая группа кораблей-композита атакует звездную цитадель и расположенный поблизости от нее флот. 30 тысяч звездолетов малых классов. Они выйдут растянувшиеся на 700 километров линией. Ближайшие корабли проявятся всего в пяти километрах от цитадели и сразу схода атакуют ее». Мейлонка не только передала голосовое сообщение, но еще и продублировала его для своих сородичей визуально со всеми описанными числами, векторами атаки и тактическими схемами. Для непосвященного в Мейлонское исчисление и альтернативное цифровое написание их иероглифов, поведение моей помощницы наверняка выглядело со стороны так, словно рыжая космическая кошечка просто играется, настолько быстро гоняя лапками по сенсорному экрану разноцветные прямоугольники, круги и полоски, что человеческий глаз едва успевал отслеживать все эти стремительные перемещения фигур. Навык зоркий глаз повышен до 137 уровня. Навык космолингвистика повышен до 149 уровня. Я хорошо понимал мейлонскую речь и с легкостью мог читать написанные иероглифами тексты. Но вот подобный способ передачи информации оставался для меня весьма трудным к восприятию и пониманию. Кстати, всего одного уровня навыка мне не хватило до получения второй специализации космолингвистики. Я не стал ждать и потратил одно из шести свободных очков, повысив навык космолингвистика до 150 уровня и сразу же выбрав улучшенное понимание визуальных сообщений и языка жестов. Пять оставшихся накопленных очков навыков вложил в псионику, повысив навык до 244 уровня. Да, свое основное оружие нужно было поддерживать в исправном состоянии и постоянно оттачивать. Пока я занимался развитием своего персонажа, наш пилот звездолета Герт Дмитрий Желтов подошел к тактической карте, рассмотрел отображенный на ней вектор атаки композита и прокомментировал. Именно так композит действовал при вторжении в тронный мир милейфатов звездную систему хорошо. В первую же минуту вторжения атаковал и снес звездную крепость, орбитальные батареи и самые крупные корабли милейфатов использовав для этого многочисленные, разогнавшиеся до предсветовых скоростей звездолеты Камикадзе. А потом уже армада композита планомерно добила оставшиеся без огневой поддержки и командиров, дезорганизованный третий флот свора милейфатов Если Милонцы не предпримут мер противодействия, тут в Урме повторится такое же избиение в одни ворота. Милонцы не разрешат нам установить космические мины возле своих кораблей и оборонительных сооружений. Предположил, а скорее даже констатировал очевидное мой аналитик Герт Джарк. Да, это было правдой. Хозяева звездной системы однозначно не позволят нам размещать гравитационные и термоядерные заряды вблизи от своей звездной цитадели и кораблей объединенного флота. Но как тогда помешать атаке композита? Черный сек доминант что-то прострекотал, и Гертени тут же перевела слова Гросс Адмирала Роя. Такие орбитальные сооружения обычно мобильны. Можно вывести звездную крепость из-под удара, отвести на безопасное расстояние и снова заякорить. увести уязвимый флот с вектора атаки и рассредоточить его звездолеты вдоль линии прибывающих кораблей. Нацелить орудия звездолетов и космической крепости на приближающийся флот, установить мины и разум уничтожить всю прибывшую группу звездолетов. Георг Первый делал такой в войне с флотом Девятого Сектора и в войне с Синим Домом. Прозвучал очень здраво и логично. Такой шаг действительно позволил бы перемолоть первую группу композита практически без потерь. Вот только я оставался реалистом и понимал, что миелонцы не согласятся радикально менять утвержденный план обороны столицы и рушить выстроившуюся формацию своих кораблей из-за ничем не подтвержденного предупреждения от Кунга-Земли. Тем не менее, я дал команду Гертайне передать защитникам системы Урми наши предложения, а также запросить разрешение установить мины вдоль предполагаемой линии появления кораблей противника. Пока мы ждали ответа от помощников командиров Кунг Ки Семяу, я попросил гросс-адмирала Лэнг Мас Ажа взять на себя управление двумя десятками стелс-бомберов и подготовить их к атаке на прибывающие малые корабли противника. Примут ли милонцы к сведению наши предупреждения или не примут, но упускать возможность нанести врагу чувствительный урон сразу по появлению их малых кораблей на поле боя было бы преступлением по отношению к жителям нашей галактики. «Вторая группа кораблей!» — раздался в моей голове голос Лэнг Флорианы и одновременно с этим вспорхнувший со столика стилус нарисовал еще одну черточку на тактической карте. «53 тысячи звездолетов. Есть крупные, вплоть до линкоров». На этот раз я вообще ничего не почувствовал, да и потеря очков магии была совсем незначительной. По-видимому, основной расход маны приняли на себя Лэнг Валерий Урла и Лэнг Суэтан, поскольку обе мои спутницы разом позеленели и покрылись испариной. Не успел я даже ознакомиться с нарисованным ищущей правду вектором, как Флориана продолжила. Третья группа кораблей прибудет на 17 минут позже первых двух групп. Немного. Всего 60 звездолетов, но все крупные классом выше линкоров. Во главе с Титаном гаситель звезд. Это флагман и основная боевая единица композита. Там же находится кронг врага. На этот раз Стилус нарисовал не черту, а поставил крохотную, едва заметную точку, где-то поблизости от седьмой планеты звездной системы Урми. После чего Лэнг Флориана Тону Натарии тихо застонала. Бессильно свесила голову и потеряла сознание. На упавший Стилус уже никто не обратил внимания. Лэнг Флориану пришлось вернуть обратно Георгу Первому, хоть изначально я рассчитывал на помощь столь сильной и опытной магички в грандиозном космическом сражении. Однако выяснилось одно серьезнейшее ограничение игрового класса ищущих правду, временами делающие Флориана абсолютно беспомощной. Она не восстанавливала очки магии вдали от своего хозяина императора. Да, именно так. Оказывается, все без исключения ищущие правду, черпают энергию для своих невероятных способностей из того обожания, которая всегда окружает сильных успешных лидеров. Какие-то отдельные игроки, такие как великая проповедница Лэнг Амиру Умаяо или стратег Кунг Кисимяу, имели огромное количество приверженцев и поклонников, и сами себе служили источником энергии для использования способностей, ищущих правду. Но вот другие, ищущие правду, особенно те, у которых был одноименный игровой класс, могли жить лишь как спутники и помощники сильных лидеров. Это было своего рода симбиозом. Ищущая правду за счет своих способностей помогала хозяину подниматься к вершинам власти, после чего миллионы приверженцев лидера в достатке снабжали ищущую правду энергией обожания, делая магичку заметно сильнее. Что в свою очередь позволяло ищущей правду еще выше поднимать хозяина в иерархии власти и получать все усиливающийся поток обожания и энергию на новые свершения. На свои предсказания Флорианна изрядно потратилась и находилась сейчас в истощенном, практически пустом состоянии. «Девушке едва хватало сил не засыпать и сидеть ровно в кресле, так что ни о какой помощи от нее в сражении речи, конечно, не шло. Я попробовал предложить ищущей правду проверенный способ восстановления очков магии, каким сам нередко пользовался. Алкогольные мейлонские коктейли на целебных травах». В ответ Флориана лишь горько усмехнулась. «Кун Камар, если бы это было столь просто...» Единственный альтернативный способ восстановления сил для ищущих правду, которых за долгие века открыли в империи, это наркотические кристаллы. После их применения впадаешь в долгий двух-трехдневный сон, сопровождающийся сильнейшими галлюцинациями. У кристаллов масса крайне неприятных побочных эффектов, но после пробуждения от кристаллического сна, шкала очков магии снова заполнена. Хотя проверить эффект мелонского коктейля все же не помешает. Вдруг действительно поможет. Что ж, проверили, и вместо засыпающей от усталости главы мистиков империи, получили ее же в стельку пьяную и уснувшую непробудным сном. Непривычную к алкоголю девушку развезло с одного бокала не такого уж крепкого коктейля. Что ж, мы все равно собирались прыгать нуль переходом в империю за оставшимися там кораблями сопровождения и второй партией космических мин, так что заодно подбросили Флориану до дома». И вот с 20 кораблями поддержки, которых я не отпустил в другие соединения и оставил при себе, мой командный крейсер D-PAL 781 встал на предписанную ему позицию 43 1278 в составе резервного флота. Эти цифры вовсе не были чем-то загадочным и отмечали лишь слой. Да, в Мейлонских флотах боевые корабли строились слоями, считая от первого в сторону врага. Номер тактической группы и вектор направления движения. Изменений за время нашего отсутствия произошло совсем немного. Первая партия космических мин в количестве 80 штук была успешно установлена моими стелс-бомберами, вот только разместили их в ожидаемой полосе появления второй части армады композита, поскольку устанавливать мощные заряды возле цитадели и основного флота мейлонцы, как мы и предполагали, нам не позволили. Убирать космическую цитадель с линии атаки защитники мейлонской столицы также не стали, Да и вообще, по большей части, проигнорировали наши предупреждения и предложения. Лишь внесли небольшие изменения в формацию объединенного Мейлонско-Мелефатского флота, уведя корабли-матки и тяжелые линкоры за ряды кораблей малых классов в слои флота с большими порядковыми номерами и развернув фронтальными щитами в сторону возможного появления противника. Однако нашими невидимками, устанавливавшими мины, были замечены корабли разведчики Милонцев обследовавшие предполагаемую область появления более крупного флота композита это говорило о том что мои сигналы все же были услышаны милонскими адмиралами хотя почти до самого наступления времени x милонцы никаких действий против второй и третьей группы композита не предпринимали и лишь за 26 минут до расчетного времени появления звездолетов врага в системе урми поступил приказ на передислокацию королевский флот трилов посылали встретить крупные корабли противника обездвижить стазисными сетками и варп-дизрапторами, чтобы не дать самым опасным кораблям Композита прийти на помощь первой и второй части армады. Задачей Трилом также ставилось как минимум изучить тактико-технические характеристики вражеского флагмана «Гаситель звезд» и попробовать нащупать у него слабые стороны, а как максимум уничтожить главный корабль врага. Против 60 звездолетов Композита, пусть даже весьма крупных и сильных, Милонское командование направило союзный флот из 12 тысяч звездолетов, так что в итоговом успехе трилов я нисколько не сомневался. Зато вот в успех нашего резервного флота я не просто не верил, а наоборот нисколько не сомневался, что композит порвет нас, словно тузик грелку. Резервный флот высокие милонские адмиралы отправляли в район предполагаемого появления основной армады композита и ставили нам задачу связать противника боем и выиграть время, необходимое для уничтожения других групп врага. милонское командование даже обещало нам помощь, как только звездолеты других союзных флотов выполнят поставленные перед ними задачи и освободятся. Но, думаю, в реальность выполнения этого обещания не верили даже в штабе милонского флота. Там видели расклад сил и прекрасно понимали, что спасать вскоре после начала сражения будет уже некого. В канале резервного флота после получения этого приказа повисла звенящая тишина. Никто не лез с неуместными шуточками и бравурными комментариями, все капитаны резервного флота прекрасно понимали, что нас бросают на убой своими телами затыкать возникшую дыру в обороне. 12 тысяч наспех собранных со всей галактики разномастных звездолетов, из которых лишь 5 нормальных крейсеров и одна переделанная под управление боевыми дронами копательная баржа против 55 тысяч кораблей противника с сотнями крейсеров и десятками линкоров. Это было совсем не смешно. Дмитрий Желтов помянул толстую полярную лесу, прибавив пару смачных сплошь нецензурных эпитетов по поводу наших шансов. И мне трудно было не согласиться с выводами нашего пилота-звездолета. По-видимому, такую же точку зрения разделяли и другие капитаны. На тактическом экране я видел, как сразу дюжина звездолетов резервного флота самовольно покинула позиции в строю и веером ушла в варп-прыжки в соседние звездные системы. За ними последовали еще пять или шесть кораблей. Если срочно ничего не предпринять, дезертирство отдельных капитанов грозило перерасти в повальное паническое бегство с поля боя. Причем понял это не только я. Кун Камар. Вызов с флагмана резервного флота тяжелого крейсера Луми Ахди. Созданный для подвига. Язык миелонцев. Рыжая миелонка Гертани повернулась ко мне, ожидая подтверждения соединения. Я молча кивнул. На экране появился незнакомый мне худющий и просто шкура до кости миелонец средних лет светло-серой окраски. Я всмотрелся в описание его персонажа и учтиво поклонился, поскольку передо мной находился один из 23 правителей Союза Мейлонских Прайдов Лэнг Уау Мяу, прославленный флотоводец, ранее командовавший Третьим Звездным Флотом миелонцев. «Приветствую, Кунг Камар. Очень рад, что столь прославленный свободный капитан находится в одной со мной команде, но перейду сразу к делу. Поставленная перед нами задача не оставляет сомнений в том, что уцелеть корабли резервного флота не смогут. Все капитаны это прекрасно понимают, и многие из них, к сожалению, не готовы к самопожертвованию. Слышал кун Камар, что вы сильный псионик, а потому прошу выступить с пламенной речью и поддержать дух Мейлонского воинства, пока флот не рассыпался еще до начала сражения. О, добрый знак! Последняя фраза хвостатого адмирала относилась к тому, что был внезапно вскрыт и тут же уничтожен один из фрегатов невидимок «Композита». До этого терроризировавший резервный флот квадрупольным дестабилизатором, уничтожая милонские корабли один за другим прямо из невидимости. Вот только на этот раз корабль «Композита» выбрал неправильную жертву. Я тоже расценил уничтожение шпионящего за флотом и действовавшего всем на нервы звездолета противника как хороший знак. Как и то, что квадрупольный дестабилизатор не нанес моему крейсеру никакого вреда. Но вот проскочивший в обратном направлении искры был выбит из невидимости. «Да, адмирал Лен Куау-Мяу, я выступлю перед флотом. Обеспечьте трансляцию на все 12 тысяч кораблей!» Говорил я всего пару минут, но очень эмоционально и при этом щедро дополняя слова очками магии, как своими, так и поддерживавших меня Лэнг Соэтан Лаварес и Лэнг Валери. Для начала сказал, что не каждый бой возможно выиграть, и не в каждом бою имеется шанс уцелеть, но даже погибнуть можно по-разному. Можно не дрогнуть и своим бесстрашием перед лицом многократно превосходящих сил врага навечно войти в историю и для будущих поколений служить эталоном мужества. Я даже привел пример состоявшейся 800 тонгов назад битвы при Фермопильском ущелье, где 300 спартанцев, 11 умми, сдерживали армию в четверть миллиона и полегли все поголовно но зато дали своим союзникам возможность подготовиться и в итоге победить в войне. Прошли тысячи лет, но люди до сих пор помнят имена этих героев и восхищаются их бессмертным подвигом. Тем более, тут виртуальная игра, и все мы возродимся после гибели. Так чего вообще нам бояться? Наоборот, считаю, что нам очень повезло. Каждому из вас судьба подарила уникальный шанс стать героем. Вас будут чествовать и восхвалять. Вашими именами станут называть новые города, планеты и звездолеты. Состарившись и на покой, вы будете нянчить своих внуков и рассказывать им, как стояли насмерть в системе Урми и спасли от уничтожения звездный город и всю миелонскую расу. А мелкие хвостатые спиногрызы будут сидеть у вас на коленях и, раскрыв от удивления арты, слушать своих прославленных предков и рассматривать памятную медаль за оборону Урми на вашей груди. Навык псионика повышен до 245 уровня. Навык дипломатия повышен до 68 уровня. Навык дипломатия повышен до 69 уровня. Навык атлетика повышен до 19 уровня. Желаете выбрать персонажу навык оратор? Трансляция на весь флот еще шла, но у меня закончилась мана и в ход пошли очки выносливости. Обе мои спутницы тоже сидели опустошенные и поникшие. Я достал бутылку с припасенным на такой случай милонским алкогольным коктейлем и... замер посчитав, что этот чисто технический момент можно неплохо обыграть. Я показал на камеру открытую бутылку и сообщил всем наблюдающим за моими действиями, капитанам флота и членам экипажа 12 тысяч звездолетов, что собираюсь отметить этот исторический момент. На Земле есть давняя традиция идти на смертный бой как на праздник. Одни по такому случаю наносят на тело яркую раскраску, другие перед сражением надевают чистое белье и лучшую одежду, третьи принимают по 100 грамм для веселья и храбрости ибо только так истинным воинам положено встречаться со смертью. Если адмирал Лэнг уау Мяо не возражает, я предлагаю всем нам, пока мы еще живы и находимся в одном строю, поднять бокалы и кубки за мейлонскую расу. Авторитет повышен до 166. Экран разделился. На второй половине появился правитель союза мейлонских прайдов Лэнг Уау-Мяу с бокалом чего-то шипучего в когтистой лапе. «Нисколько не возражаю, кунг земли. Более того, у мейлонцев есть схожая традиция. Поэтому, герои резервного флота, слушайте приказ адмирала. Наполните кубки, пьем за то, чтобы наша смерть послужила общей победе. И каким бы сильным ни был враг, мы будем смеяться ему в лицо и сражаться. Держать строй! Держать строй!» В общем, канале раздался оглушительный крик тысяч и тысяч глоток. Экран снова разделился. В третьей части появилась кунг ки с бокалом в металлической перчатке брони С темной повязкой через поврежденный глаз правительница Милонцев напоминала фельдмаршала Кутузова или адмирала Нельсона. «За вас, герои! Держать строй!» Правительница Милонцев два больших глотка осушила свой бокал и перевернула его, демонстрируя, что выпила все до капли. «Продержитесь восемь минут, и мы спасем звездный город!»